Глава 9. Стресс. Здесь я имею в виду не только небольшие жизненные трагедии, но и небольшие стрессы. Участие в общественной жизни, телефонный звонок, раздражение домохозяйки, вызванное шумящими маленькими детьми и так далее. Давайте в качестве примера возьмем телефонный разговор. У большинства людей телефонный звонок вызывает небольшой стресс, особенно у деловых людей. Ведь большинство звонков исходят не от благодарных клиентов и не от начальника, который хочет вас поздравить. Обычно телефонные звонки представляют собой в некотором роде выяснение отношений, когда что-то не заладилось или кто-то чего-то требует. В такой момент курильщик, если только он уже не курит, закурит обязательно. Он не знает, почему делает это, но знает, что по какой-то причине курение ему вроде бы помогает. В действительности происходит следующее. Сам того не осознавая, он уже страдал от зависимости, то есть испытывал муки отвыкания. Курение частично снимает и эту зависимость, и обычный стресс, поэтому в целом суммарный стресс снижается, и курильщик получает поддержку. В этот момент поддержка и впрямь не иллюзорна. Курильщик действительно чувствует себя лучше, чем до того, как прикурил сигарету. Однако даже тогда, когда курит эту самую сигарету, он более напряжен, чем если бы был не курящим. Чем больше вы зависите от наркотика, тем больше он разрушает вас, и тем меньше отдает обратно, когда вы курите. Я обещал обойтись без шоковой терапии. В следующем примере я собираюсь все-таки к ней прибегнуть. Я не пытаюсь вас шокировать, а просто хочу подчеркнуть, что сигареты не расслабляют ваши нервы, а разрушают их. Попытайтесь представить себе, что вы дошли до той стадии, когда врач говорит, что если вы не бросите курить, ему придется ампутировать вам ноги. Остановитесь на минутку. Попытайтесь отчетливо представить себе «Жизнь без ног». Попытайтесь представить мысли и чувства человека, которому это предупреждение было сделано, но он все же продолжал курить и в конце концов ему ампутировали ноги. Я слышал подобные истории, но выбрасывал их из головы как неправдоподобные. На самом-то деле мне даже хотелось, чтобы врач сказал мне что-нибудь в этом роде, тогда бы я перестал курить. В то же время я каждый день действительно ждал, что у меня случится кровоизлияние в мозг и я потеряю не только ноги, но и жизнь. А ведь я считал себя не идиотом, а просто заядлым курильщиком. Такие истории не выдумка. Они действительно о том, что делает с нами этот страшный наркотик. По мере того, как мы шагаем по жизни, он систематически уносит нашу энергию и решительность. Чем больше смелости никотин забирают у вас, тем больше вы обманываете себя, считая, что сигареты оказывают прямо противоположный эффект. Мы все слышали о том паническом страхе, который охватывает курильщиков, когда они поздно ночью еще не вернулись домой и боятся, что у них вот-вот кончится сигарета. Некурящие этого страха не испытывают, он порождается сигаретами. Кроме того, что никотин расшатывает ваши нервы, он постепенно разрушает ваше физическое здоровье, будучи сильнодействующим ядом. К тому времени, когда курильщик достигает стадии, на которой курение его убивает, он уже верит в то, что решительность поддерживается исключительно никотином. Поэтому не рискует встретиться с жизнью лицом к лицу без сигареты. Четко уясните себе, что сигареты не только не успокаивают нервы, а медленно, но постоянно разрушают их. Одним из значительных приобретений при отказе от этой пагубной привычки станет возвращение уверенности в себе и в своих силах.